Глава 48 Арт, уровень 24 Ментальный тип Характеристики Сила, 14 Ловкость, 14 Выносливость, 14 Интеллект, 24 Восприятие, 13 Свободные очки, 0 Основные атрибуты Пространство, уровень 4 Воплощение пси энергии, уровень 1 Малые атрибуты Явление мыслей Дай, уровень 3 Регенерация, уровень 1 Навыки – ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, все когти, все удары, ускорение мышления. Бонусные эффекты – ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, ускоренное восстановление, улучшенное зрение. Баланс – 161 828 искр. Артём разглядывал статистику. Прошло три дня после зачистки осколка в лаке. За это время он вложил три очка за полученные уровни в интеллект и еще принял по слезе характеристик на силу и ловкость. Помимо этого, свободное время он использовал для тренировок, к уже уже привык. Занятия с навыками и тренинг тела уже стали своего рода отдушиной. Молодой человек выбросил все мысли о планах, задачах, мониторинге ситуации в стране и просто отдавался делу. В остальном же он наслаждался бытовыми делами, вроде готовки и уборки, а также зависал в интернете. Полученные три уровня подняли его аж на 5101 место в ладере системы. Он обнаружил, что темп просто уровня ранкеров замедлился. Правда, это было предсказуемо, ведь каждый последующий уровень требовал больше опыта, чем предыдущий. Кроме того, набор опыта существенно осложнялся после 20 уровня и по другой причине. Осколки первого поколения практически теряли смысл, и для роста игрокам требовалось искать более поздние аномалии. А в них опасность росла в геометрической прогрессии. Не нужно было далеко ходить за примером. В случае внезапной атаки, бос последнего осколка вполне смог бы одолеть и группу зачистких солдат, не говоря уже о сопливых парнях, ищущих приключений. Уж больно был опасен хищник. Система отвалила за него аж 30 тысяч с копейками искр, два семечка навыков и явления. К сожалению, паралич и проклятие слепоты для него никакой пользы не несли. Оставалось только надеяться, что на уксоне за них предложат хорошую цену. А вот последнее представляло интерес. Явление дезориентирующего облака. Распространяет облако дыма, непроницаемого для визуального восприятия на 20 секунд. В момент использования все, кроме пользователя, попавшие в область действия, на 0,1 секунды испытывают дезориентацию. Прерывает использование навыков и заклинаний. Интересная способность с широким простором для применения. К сожалению, информация про область действия слишком размыта. Сможет ли пользователь сам в облаке? Вероятно, нет. Уж больно читерным тогда был бы навык. Только чуть позже, проклиная на мышления, мышление, он осознал, что с ощущением пространства ему будет просто ориентироваться в дыме. Осталось дождаться доступа к аукциону, посмотреть цены и выложить лут на продажу. Возможно, там еще дожидается семечка навыка для пси-атрибута. В новостях все было по-прежнему. Из нового. Пресс-секретарь президента на встрече со студентами в рамках Всероссийской Олимпиады выдал нечто интересное. На многочисленные вопросы об аномалиях чиновник ответил, что в стране уже давно разработана и осуществляется государственная программа фундаментальных научных исследований порталов. По словам политика, она запущена с момента первого контакта и совершено уже множество прорывов. При всем скепсисе к заявлению Артём был уверен, что ученые действительно могут нарыть много занимательного. Но плоды труда научников не предполагалось допускать к общественному пользованию. Соответственно, все субъекты программы держали в секрете. В Европе был инициирован сбор комиссий по решению вопроса аномалий и статус последних. Артем не сомневался, что в итоге доступ к порталам будет воспрещен. Россия в какой то век Европу обогнала, и их законопроекты приняла буквально на днях. Уголовный кодекс теперь обещал от 3 до 5 лет строгача за контакт. Законопроекты были довольно многословными, но Артем не потрудился их изучить. Он и без них уже давно стал преступником в глазах государства. Приняли изменения довольно равнодушно. Простым людям было не до аномалий, а игроки, как и Артём, наверняка не желали лишний раз светиться. На десерт он прочитал статью о законченных исследованиях способа похудения через инициацию системы. Рост характеристик принуждает организм к поиску питательных веществ для перестройки организма. Французские ученые доказали, что в этот момент происходит быстрое похудение с немаловажным фактором. В отличие от обычной потери массы, похудение через систему не вызывает у организма и психики человека стресса, который очень пагубно влияет на здоровье и может привести к нежелательным последствиям. Также докладывали об общем улучшении здоровья и омоложении организма у людей, инициированных системой. Артём и сам замечал положительную динамику общего состояния здоровья, особенно после прохождения первой эволюции. Одна из плюшек для игроков на фоне постоянного риска ванамалиях. Казалось бы, новость не самая важная. Но ее уже успели зафоросить. Вполне возможно, же, что в вскоре среди игроков появится много женщин. Спрос на семечки еще больше поднимется. А вслед за ним и цены. Кстати, о деньгах. Его кошелек, даже с учетом всех накоплений и наследства, показал дно, а значит, пора в очередной раз нарушить закон. Последнее уже не беспокоило парня. План он давно составил и прикинул риски. С его атрибутом все должно быть просто. В интернете он уже нашел и изучил всю необходимую для дела информацию. Взглянув на циферблат, Артем отметил шесть часов вечера. Собравшись, он отправился в путь. В столице сейчас было чуть не на военном положении. Но очередной житель близлежащего поселка, приехавший под вечер к торговому центру в Прингороде, чтобы затариться необходимыми покупками, ни у кого не вызовет подозрений. Да даже если и вызовет, Артем был уверен, выкрутится. Молодой человек заметил, что в последнее время с постепенным обретением силы он все меньше и меньше беспокоится об угрозе со стороны кого бы то ни было. Полиция, силовые структуры, преступники вовсе перестали беспокоить его. Конечно, головой парень понимал, что вся эта уверенность ложная, а потому старался не поставляться под удары сейчас. Искомый торговый центр находился в Прингороде, правда, на противоположной стороне города, поэтому в пути немного подзадержался. Артём решил выбраться именно в этот мол за удобное расположение банкоматов. Зайдя в ТЦ, он почувствовал вибрацию аномалий, находящейся где-то в здании, однако сейчас поиск порталов не входил в его планы да и слишком это неудобное место для зачистки. Его интересовали банкоматы. В ТЦ «Солнышко» денежные банкоматы стояли на первом этаже, в коридоре перед выходом в центральную галерею. Посетители, обналичив финансы, сразу же попадали в потребительский рай. Здесь же находился вход в туалет, который располагался параллельно коридору, за стенкой. Артём помнил, что несколько кабинок удобно располагались прямо через стенку от банкоматов. Закрыв за собой дверь, парень поморщился от неприятного запаха про себя посетовал, что такая серьезная торговая площадка не может обеспечить приличную уборную. Он отыскал взглядом искомые кабинки. Те были сделаны добротно. перегородки закрывали внутреннее убранство от любопытных глаз от пола до потолка. Подойдя к писсуару, он облегчился, ожидая, когда мужчина, с виду офисный работник, наконец вымоет руки и выйдет. Помимо него еще три кабинки были заняты, но это не мешало. После того, как мужчина покинул помещение, Артём повесил на ручки нужных ему кабинок, сделанные заранее знаки о неисправности, и зашёл внутрь. Теперь ему предстояла довольно сложная операция. Требовалось последовательно раздвинуть пространство стенки, а за ней банкомат, банкоматы, стоящие вплотную к ней, дабы получить доступ к деньгам. Из двух кабинок он мог получить доступ к трем банкоматам, из которых и планировал изъять часть денежных средств. Все брать не стал, так как это стало бы слишком заметно. Несомненно, пропажу обнаружит в любом случае. Но когда денег хватится, то помимо него из машины обналичат денежные средства и другие люди. Даже если банк имел информацию о номерах вседенежных знаков, заряженных в автомат, то купюры, разделенные десятками рук и перешедшие через много сделок купли-продажи, быстро запутают все следы. Осуществление изъятия денег пошло сложнее, чем ожидалось. Главной проблемой стало проникновение в банкомат. Нужно было удерживать открытым и проход из тени коридора. Первые попытки провалились буквально на первом шаге. Благо, Артём был уже достаточно умел, чтобы подхватывать схлопывающийся прямо над его телом проход в стене. Он не хотел знать, что будет, если тот закроется прямо на нём, разрубит ли пополам или останется отверстие в стене для торса. Любой вариант будет нежелательным. Через полтора часа Артём, пропотевший насквозь и потративший зелье восстановления ментальных сил, но разбогатевший, наконец вышел из туалета. Следующим пунктом плана был поход за продуктами. Но умаевшегося Артема хватило лишь на набор продуктовой корзины, после чего парень отправился домой.